1.2. Учение об огнестрельной ране. Хирургическая обработка огнестрельных ран. Ранища снаряды использовались людьми с незапамятных времен, еще в эпоху изобретения копий, прощей, луков и арбалетов. При этом человек сам становился жертвой своих изобретений. Первые упоминания об огнестрельном оружии относятся к XIV веку. Это были огненные трубы, служившие для выбрасывания металлических и каменных снарядов посредством зажигаемого пороха. Нарезные стволы появились в 15 веке, но их использование запрещали как неприличное и опасное усовершенствование. В 1840 году появилось оружие, заряжающееся с казенной части. Это винтовки «Шаспо» и «Дрейзе». Уже через 10 лет затвор, медная гильза и бездымный порох позволили, увеличив мощность снаряда и его скорость, уменьшить вес оружия. Нарезные стволы, обеспечивая вращение пули и ее стабилизацию в полете, потребовали покрытия ее твердой оболочкой. Переход к многозарядным образцам 1861 год, создание более эффективного пироксилинового пороха, 1880 год, изобретение пулемета «Максим» 1883 год, применение пули остроконечной формы вместо овальной 1900 год. Таковы основные этапы эволюции стрелкового оружия предыдущего столетия. Еще в XVIII веке английский хирург Гентер написал «Искусство поражать человека делает большие успехи, чем искусство его лечить». Совершенствование огнестрельного оружия ведется в направлении увеличения силы взрывчатых веществ, снижения калибра и массы снарядов, повышение начальной скорости их полета, улучшения конструкции оружия. Все это позволяет увеличить мощность огня, его плотность, обеспечивает сохранение поражающего действия снарядов на значительное расстояние. Классификация огнестрельных ранений По этиологии – пулевые, осколочные, шариковые, стреловидные, минно-взрывные. По характеру раневого канала – слепые, сквозные, касательные, рикошетирующие. По локализации – голова, шея, грудь, живот, таз, конечности. По отношению к полостям – проникающие, с повреждением внутренних органов, сосудов, нервных стволов, костей и непроникающие по количеству ранящих снарядов, одиночные и множественные. Помимо этого существуют сочетанные и комбинированные ранения. Сочетанными считаются ранения, нанесенные одним видом оружия, но с повреждением двух и более разных анатомических областей тела. Комбинированное поражение вызывается воздействием нескольких поражающих факторов – огнестрельным ранением, термическим, механическим, радиационным, химическим. Необычное течение ран, нанесенных огнестрельным оружием, частое развитие гнойно-септических осложнений и высокая летальность заставили врачей заняться изучением раневой баллистики и морфофункциональными изменениями в тканях. Раневая баллистика и морфофункциональные изменения в тканях при огнестрельных ранениях. Раневая баллистика. Область науки, занимающаяся определением поражающей эффективности огнестрельных ранящих снарядов на основе изучения их движения в биологических тканях и веществе мишеней имитаторов. Термин «раневая баллистика» принадлежит Календару и Френчу, 1935 год. Иполит Васильевич Давыдовский понимает под ним физическое явление, возникающее в тканях в момент прохождения через них ранящего снаряда. В наставлении НАТО по неотложной военной хирургии 1975 год раневая баллистика определяется как изучение движения внутри тела ранящих снарядов и их повреждающей способности. Цель изучения раневой баллистики – Разработка единой методологии определения поражающих свойств современного огнестрельного оружия, защитных свойств индивидуальной бронезащиты и механизмов формирования огнестрельных ранений, а также создание унифицированного лечебно-диагностического алгоритма боевой огнестрельной травмы. Для объяснения тяжелого течения огнестрельных ран создавались различные теории. Теория отравления ран порохом. Предполагали, что при огнестрельных ранениях вместе с ранящим снарядом в рану заносятся частицы пороха, которые отравляют ткани в зоне раневого канала. Учение об огнестрельной ране, изложенное в книге Брауншвейга, 1497 год, пронизано убеждением о том, что все огнестрельные раны отравлены порохом, И в соответствии с этим автор рекомендовал своеобразные способы лечения. «Если кто ранен из ружья и порохом рана отравлена, то возьми веревку волосяную и протолкни ее через простреленное отверстие и протягивай ее туда и обратно на все лады. Тогда ты добьешься выхода пороха из раны, и рана не будет гноиться». Страх перед загрязнением ран порохом заставлял хирургов бороться с этим загрязнением, для чего выжигали раны каленым железом или заливали их кипящим маслом. Ошибочность этой теории была доказана французским хирургом Паре в XVI столетии, который сформулировал требование о том, чтобы хирург незамедлительно расширил рану, если только область ее распространения это позволяет. Он доказал, что особенности огнестрельного ранения зависят не от отравления порохом, а от разможжения тканей. Теория ожога, объясняющая особенности течения огнестрельной раны тем, что пуля при прохождении через ткани в результате превращения механической энергии в тепловую нагревается и вызывает ожог тканей. В последующем многие авторы в эксперименте доказали, что температура пули при прохождении через ткани повышается крайне незначительно и не может вызвать ожога тканей, окружающих раневой канал. Теория гидравлического действия. Родоначальником ее был Буш, но в законченном виде она сформулирована Кохером, Регером и Брунсом. Согласно этой теории, при проникновении ранящего снаряда в ткани в них возникают условия, как в гидравлическом прессе, где движущийся поршень создает в жидкости давление и это давление передается стенкам цилиндра по закону Паскаля во все стороны с одинаковой силой. Гидравлическим эффектом сторонники этой теории объясняли чрезвычайно обширное разрушение внутренних органов при полостных ранениях. На убедительных опытах Павлов, Теле показали несостоятельность этой теории и доказали, что разрушение тканей по мере продвижения ранящего снаряда становится все более обширным, в то время как по законам гидравлической теории оно должно распространяться равномерно. В настоящее время общепризнана теория прямого и бокового удара, основанная на сформулированных в конце XIX века теории ударного действия Теле и гидродинамической теории Шьернинга и Колера «Механизма образования огнестрельной раны». Действие прямого удара осуществляется на ткани на том участке, где ранящий снаряд непосредственно с ними соприкасается. Сила бокового удара действует на ткани за пределами раневого канала. Используя современную регистрационную аппаратуру, импульсную фотографию, высокоскоростную киносъемку, танзометрию и так далее, удалось расшифровать механизм прямого и бокового удара. Было установлено, что вокруг пули формируется поток воздуха в виде клина. Направление движения этого потока параллельно и радиально траектории полета пули. Сжатый воздух, идущий впереди пули, головная ударная волна — один из факторов, повреждающих ткани. За ним следует сама пуля, которая преимущественно оказывает механическое действие и, в зависимости от энергии, которой она обладает, вызывает различные повреждения. Пуля, обладающая большой кинетической энергией, при поражении кожи оказывает пробивное действие, то есть образует отверстие, лишенное кожи. Впервые на наличие в огнестрельной ране такого дефекта кожи обратил внимание Николай Иванович Пирогов в своей книге «О путешествии по Кавказу», вышедшей в свет в 1849 году. При поражении пулей с неустойчивой траекторией полета происходит ее кувыркание в тканях. Это порождает две основные особенности. Во-первых, движение пули не бывает прямолинейным. Во-вторых, происходит более массивное повреждение тканей. Прямое действие снаряда вызывает разрывы, расщепление, разможжение тканей. Степень разрушения тканей зависит от их строения – а также скорости, калибра и формы снаряда. Поток воздуха, идущий радиально траектории полета пули, формирует временную пульсирующую полость, которая может превышать диаметр ранящего снаряда в 30-50 раз. Достигнув максимальных размеров, она начинает спадаться, происходит ее схлопывание. Время существования временной пульсирующей полости – значительно превышает время прохождения пули в тканях. Перепады положительного и отрицательного давления в ней достигают 50 атмосфер. Это способствует обширному повреждению тканей, попаданию микробов и инородных тел на значительное расстояние от раневого канала. При высокой скорости полета снарядов могут возникать сильные ударные волны. Эти волны не вызывают тяжелых механических повреждений, а влияют на внутриклеточные процессы, приводящие к разрушению клеточных структур. Под воздействием ударных волн происходят изменения свертываемости крови, коагуляция белка. Пуля, обладающая большой кинетической энергией, попав в полый орган с жидким содержимым или кровинаполненный парихематозный орган, вызовет гидродинамическое действие, а поразив кость, разрушит ее, проявляя дробящее действие. Пуля, имеющая к моменту контакта с телом малую энергию, может оказать лишь клиновидное действие, которое проявится раздвиганием тканей или их ушибом, последствиями которого могут быть ограниченные кровоизлияния, гематомы или поверхностные ушибленные раны. Осколки разорвавшегося огнестрельного снаряда также оказывают преимущественно механическое воздействие последствия которого будут прямо связаны с их кинетической энергией. Свойствами пули, влияющими на характер ранения, являются ее масса, калибр, форма, конструктивные особенности. Эти характеристики пули взаимосвязаны. Поэтому и принято рассматривать поражающие свойства пули применительно к ее отдельным конструктивным типам. Наибольшей устойчивостью в полете и при поражении биологической цели обладают пули с большей массой, длиной и калибром. Тупоконечные пули быстро передают энергию поражаемым тканям и приводят к так называемому останавливающему эффекту. Остроконечные удлиненные оболочечные пули нередко отдают поражаемым тканям лишь одну десятую своей кинетической энергии. Наиболее существенные повреждения возникают при формировании сверхзвукового потока в тканях при передаче энергии. Остроконечные пули образуют такой поток при скорости взаимодействия с мишенью около 1300 метров в секунду. Пули с закругленной головной частью при 800 метрах в секунду. Мягкие безоболочечные пули обладают высокой пластичностью и при контакте с мягкими биологическими тканями тратит часть энергии на собственную деформацию, тем самым увеличивая время воздействия и мощность удара. Это обстоятельство послужило одной из причин того, что Гаагская декларация 1899 год запретила использование для поражения человека пуль, сплющивающихся в теле. Смещение центра тяжести пули к ее хвостовой части – значительно снижает устойчивость ее движения в воздушной среде и по ходу раневого канала. В сходных условиях контакт остроконечной пули с поверхностью повреждаемой части тела приводит к возникновению сверхзвукового ударного потока в тканях при угле встречи 90 градусов на скорости 130 м в секунду, а при угле 45 градусов 600 м в секунду. При этом нередки разрушение пули и ее внутренние рикошеты. Стоит заметить, что пули среднего калибра теряют стабильность только на расстоянии 1800-2000 метров, в то время как малокалиберные пули неустойчивы уже на начальных участках траектории. Высокоскоростные пули в имитаторах биологических тканей – существенно теряют устойчивость, разворачиваясь продольной осью на 90 градусов и более по отношению к направлению баллистической траектории. При этом возникают временные полости, размеры которых в десятки раз превышают калибр ранящего снаряда. Энергия малокалиберных и высокоскоростных пуль, как правило, ниже энергии пуль калибра 7,62 мм на всех дистанциях выстрела, однако объем переданной ими энергии выше. Малокалиберная пуля обладает большим поражающим действием, так как способна отдавать поражаемому объекту большую долю кинетической энергии по сравнению с пулей среднего калибра. Данный тип пуль позволяет говорить о новой, качественно отличающейся совокупности конструктивных и баллистических свойств, обеспечивающих интегрирующее поражающее действие, Высокая начальная скорость, малая устойчивость в полете и в тканях, малая масса, смещенный к хвостовой части центр тяжести, мягкий сердечник. Советская пуля к боеприпасу 5,45 на 39 мм. Пуля применяется в боеприпасе к автомату АК-74, который принадлежит к новому поколению оружия уменьшенного калибра. Она имеет сплошную металлическую оболочку из стали с медным покрытием. Внутри расположен большой стальной сердечник. Характерной особенностью является свободное пространство длиной около 5 мм в головной части. Его назначение в смещении центра тяжести в сторону донной части, что заставляет пулю менять положение в начальной стадии пути в тканях человека. Кроме того, В момент удара имеющийся внутри пули свинец перемещается вперед в свободное пространство. Перемещение свинца происходит несимметрично, и это служит одной из причин резкого изменения траектории пули при прохождении через ткани. Однако такое поведение пули не слишком увеличивает ее поражающее действие. Хотя пуля изменяет положение, уже через 7 см после проникновения в тело Значительный разрыв возникает лишь на конечном участке. Головная часть пули составляет около 60% ее первоначального веса. Тыльная часть распадается на множество осколков, которые разлетаются в стороны и проникают в ткани на глубину до 7 см. При попадании в мягкие ткани возникает такой же эффект временной полости, как и при поражении пулей югославского производства для АК-47. Кроме того, наблюдается значительный разрыв тканей. Это объясняется тем, что сначала они пробиваются осколками, а затем подвергаются воздействию временной полости. Поэтому диаметр отверстия в полых органах, например, в кишке, может достигать 7 см. Американская пуля к боеприпасу 5,56 на 45 мм М193. Это пуля со сплошной металлической оболочкой, проходит в тканях расстояние около 12 см головной частью вперед. Затем она разворачивается на 90 градусов, сплющивается и разламывается в районе кольцевой канавки, предназначенной для соединения пули с гильзой. Пули на к боеприпасам 5,56 на 45 мм М855 и СС-109. Американская пуля М855 – Имеет несколько больший вес и длину, чем пуля М193. В Европе известен такой же боеприпас SS109. Хотя пули не являются идентичными, их поведение в тканях практически не отличается. Фирма BM, разработчик боеприпаса SS109, утверждает, что высокая скорость вращения снижает тяжесть ранения пулей. Однако это не соответствует действительности. Практика показывает, что характер ранений по существу такой же, как от пули М193. Ведущим моментом, определяющим ранищую способность снаряда, является количество переданной телу энергии. Она зависит от массы снаряда и его скорости и, согласно закону Ньютона, выражается формулой «Е» кинетическое равно m умноженное на V1 в квадрате минус V2 в квадрате деленное на 2g, где Е e кинетическая это кинетическая энергия снаряда, передаваемая телу, m масса снаряда. В1 скорость снаряда в момент попадания в тело, V2 скорость снаряда в момент выхода из тела. g гравитационное ускорение. Таким образом, в механизме огнестрельного ранения играют ведущую роль следующие элементы. Головная ударная волна, баллистическая. Волна сильно уплотненного воздуха, формирующаяся впереди пули. Сам ранящий снаряд. Временная пульсирующая полость, энергия бокового удара. Вторичные ранящие снаряды, костные отломки, летящие со скоростью до 70 метров в секунду. Воздействие вихревого следа. Сила прямого удара определяется характеристиками ранящего снаряда и вторичных снарядов – скоростью, массой, величиной, площадью ударного соприкосновения, устойчивостью в полете. Сила бокового удара зависит от воздействия головной ударной волны и временной пульсирующей полости. Взаимодействие огнестрельного снаряда с поражаемой частью тела рождает качественно новые динамические характеристики поглощенную энергию, ударные волны, время контакта, форму и протяженность раневой траектории, временную пульсирующую полость, устойчивость или неустойчивость движения снаряда, образование вторичных снарядов биологической природы, положение снаряда в момент удара, мощность ударного воздействия и другое. Для определения связи между перечисленными динамическими характеристиками В научно-исследовательской лаборатории боевой патологии Государственного института усовершенствования врачей Министерства обороны Российской Федерации была разработана физико-математическая модель механизма формирования огнестрельного ранения, основанная на фундаментальных положениях механики. рассчитанная в процессе физико-математического моделирования основное уравнение раневой баллистики доказало – что возникающие в момент соприкосновения ранящего снаряда с тканями ударные волны представляют собой вынужденные затухающие механические колебания. b равно минус натуральный логарифм а нулевое, умноженное на омега, деленное на v, деленное на t, где b – коэффициент затухания волн упругой деформации, а нулевое – начальная амплитуда волн упругой деформации в метрах. Омега – частота волн упругой деформации в герцах. В – скорость распространения волн упругой деформации в метрах в секунду. Т – время существования волн упругой деформации в секундах. Волны упругой деформации, ВУД, регистрируемые при баллистических исследованиях, являются по своей природе аудиоколебаниями, собственная частота и скорость распространения которых в мишене-имитаторе определяются свойствами распространения звука в веществе или композиции, из которого сделана мишень, а характер распространения зависит от выраженности торможения ранящего снаряда в веществе. Волны упругой деформации нельзя путать с волнами упругого напряжения или сжатия, которые напрямую связаны с давлением, возникающим во временной пульсирующей полости. Тем не менее, по величине и динамике изменения волн упругой деформации расчетным путем можно судить о количестве кинетической энергии, переданной на единицу площади раневого канала. Поэтому в описании механизма, повреждающего действия ранящего снаряда, используются абсолютные величины и физические характеристики волн упругой деформации, регистрируемые баллистическими установками. Их амплитуда уменьшается с течением времени тем быстрее, чем больше коэффициент затухания среды, в которой они распространяются. Для описания поражающего действия огнестрельного ранящего снаряда в настоящее время используется понятие «сфера поражения». Сфера поражения — это временное патологическое образование, создаваемое высокоскоростным огнестрельным ранящим снарядом в объекте, включающая в себя временную пульсирующую полость, зону первичного некроза и зону молекулярного сотрясения. Наружная граница сферы поражения – это воображаемая линия, отделяющая здоровые ткани от тканей, поврежденных огнестрельным ранящим снарядом. В биологических тканях в момент выстрела объем временной пульсирующей полости R2 равен двум третьим объема сферы поражения R1 Причем после выстрела величина радиуса зоны первичного некроза, R3, приблизительно будет равна величине радиуса зоны молекулярного сотрясения, R4, а в сумме они дадут радиус сферы поражения, R1. Размер зоны первичного некроза определяется характером торможения ранящего снаряда в тканях, зависящим от момента инерции что приводит к изменению величины и характера его прецессионно-нотационных колебаний, которая проявляется в резком изменении траектории движения снаряда. Размер сферы поражения зависит от размеров временной пульсирующей полости. В пластичном веществе мишени-имитатора, баллистический пластилин, петролатум, после выстрела размеры остаточной полости – будут соответствовать размерам внутренней пульсирующей полосы. Поэтому для комплексной оценки тяжести механического повреждения, вызванного ранящим снарядом или пулей, важно знать объем сферы поражения или объем временной пульсирующей полости, которые не только определяют состояние пострадавшего в данный момент времени, но и позволяют прогнозировать течение и исход повреждения. Кинетическая энергия снаряда, затрачиваемая на повреждение тканей, определяется уравнением. Е кинетическое равно m, умноженное на v1 в квадрате минус v2 в квадрате, деленное на 2g в джоулях, где m – вес снаряда, v1 – скорость снаряда в момент контакта с объектом в метрах в секунду, v2 – скорость за пределами объекта в метрах в секунду, G – ускорение силы тяжести в метрах в секунду в квадрате. Объем сферы поражения, временная пульсирующая полость, плюс зона молекулярного сотрясения, плюс зона первичного некроза рассчитывается по уравнению V равно Е кинетическое, деленное на Pt в метрах кубических. Можно заключить, что повреждающее действие огнестрельного оружия определяется следующими факторами непосредственным повреждающим действием ранящего снаряда пули, повреждающим действием комбинации волн упругой деформации, возникающей при торможении ранящего снаряда в тканях. При этом выделяют три этапа формирования огнестрельного ранения, которые соответствуют фазам движения ранящего снаряда пули в тканях. Этапы формирования огнестрельного ранения. Этап первый. Прямолинейное движение ранящего снаряда. Первая фаза. Пробивание. Повреждающие факторы. Пуля плюс волны упругой деформации. Этап второй. Изменение траектории движения ранящего снаряда. Вторая фаза. Торможение. Повреждающие факторы. Пуля плюс волны упругой деформации 2. Третий этап. Образование сферы поражения. Третья фаза. Пульсирование. Повреждающие факторы – волны упругой деформации 3. Первая фаза начинает свое действие в момент соприкосновения пули с поверхностью тела. Вследствие торможения возникает резкое скачкообразное возрастание избыточного давления, достигающее до единицы на 10 в шестой степени паскалей. Травмирующий эффект в фазу пробивания зависит главным образом от скорости нарастания – и максимума создаваемого пулей избыточного давления, в ходе которого в тканях со скоростью 1450 метров в секунду начинают распространяться волны упругой деформации первого порядка, ВУД-1. На втором этапе формирования огнестрельного ранения действует фаза торможения. Она возникает после прохождения пулей в объекте расстояние около 10-13 см. Скорость ее движения снижается. Вследствие этого до критической величины возрастает величина прецессионно-нотационных колебаний, что приводит к изменению траектории движения ранящего снаряда, резкому торможению и возникновению волн деформации второго порядка, ВОД-2. После вылета пули из объекта наступает третий этап формирования огнестрельного ранения, соответствующий фазе пульсирования. Он заключается в том, что вуд 1 и вуд 2 вступают в активное взаимодействие друг с другом интерференция, рефракция и отражение, и вызывают явление резонанса в тканях, что приводит к образованию волн упругой деформации третьего порядка, вуд 3 Волны упругой деформации 3 обычно имеют самую высокую амплитуду, до 3 на 10 в шестой степени паскалей и представляют собой вынужденные гармонические механические затухающие колебания с длительностью существования до 1,3 миллисекунды.